В этом последнем и содержится ответ на вопрос: правомочно ли понятие советский народ? Это явление существовало, поскольку имелось дополнительное метафизическое измерение. Прочим, экономика, необходимая составляющая народного единства, тоже оказалась в русле иррационального направления. Шестидесятые отмечены декларацией отвращения к деньгам. Весьма примечательно, что 1961 год, год программы КПСС Паёт Такагарина. Вынос Сталина из музея начался с денежной реформы. Денег стало в 10 раз меньше. Человек, получавший 1000 рублей в месяц, стал получать 100. Крокодил рисовал картинки, из которых выходило, что раньше копейки валялись на улице без всякого внимания, а теперь их бережно подбирают. Правда, уверяла, что рубль стал в 10 раз полновеснее. На самом-то деле все знали, что не в 10 раз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 Если бы лет через 50 или 100. По нашим фильмам захотели изучать общественные отношения на рубеже 50-х, 60-х годов XX -го века, никто не смог бы установить, были ли в этот период деньги и какую роль играли они в жизни людей. Это совершенно верно. Кроме того, что не через 50 или 100, а уже через 10, без серебряных 60-х, стало восприниматься, если не со смешкой, то со смешкой Но есть ностальгии. Всему сказанному отнюдь не противоречит, что именно начало 60-х отмечено громкими процессами спекулянтов, валютчиков, порцовщиков. Именно тогда прошумело знаменитое дело Рокотова, из-за экономические преступления стали расстреливать. Деньги, разумеется, существовали, но борьбу с ними вели всеми методами: от карикатур до расстрела. Всё это было торжеством общей уравнительной тенденции безденежности. Формулировки БСЕ требуют для понятия народ единства и культурного. Прежняя сталинская культура внедряла и тиражировала художественные произведения высокого жанра. В кино преобладали снятые на плёнку спектакли МХАТа. По радио звучала симфоническая музыка. Литературу составляли оды в стихах и прозе. Пределом пошлости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 нужен процесс выравнивания художника и потребителя. При открытой границе пустили зарубежное искусство. Доступность образцов, как это всегда бывает, не повысила уровень потребления, а снизила уровень подражания. В эклектике шестидесятых возникла советская массовая культура: дитарные песни, интимные стихи, модная одежда, молодёжный жаргон, голубые огоньки, лёгкая мебель. И главное, эстрада характерно что наиболее массовое из всех искусств в России было занято голосами западной ориентации в эпоху западничества нерусская интонация стремительно распространилась по стране особую роль в этом сыграла эдита пьехта польская еврейка родившаяся во Франции и ставшая солисткой ленинградского ансамбля дружба она пела с акцентом где там мирье где там гореди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 В восходящем, если не к Хемингуэю, то к Геделину, которая господствовал в жизни и литературе. Ничего не было странного для читателя огонька в стихах Лермона. Что делать нам с твоим бездумьем, Ярым? Косматая таёжная река. Взорвать пока не поздно о моналом. Да так взорвать, чтоб брызги в облака. С курсивной строчкой под стихотворением Перец еврейский. Еврей лисавик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 Жили без бурь и штормов на кухне. Народ весь рабочий, сознательный. А всё ж согласитесь, в одной прихожей пять ребят, многовато. Родственные отношения, озарённые светом общей цели. Неважно, что в реальной жизни этого не наблюдалось, но таковая была нравственная установка общества, которая призвана была превратить иделистическую толпу в общность по имени советский народ. В такой общественной структуре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 следует сделать существенную оговорку употребляя понятие советский народ та часть населения которая подразумевается под словами рабочий и крестьяне на идеологической поверхности неуловима и ненаблюдаема остаются только те рабоче-крестьянские атрибуты которые используются в качестве козырных карт различными течениями так в 1963 году отменили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 получилось, что продуктов на рынке стало в два раза больше, а цены снизились на 17%. В результате уцелевшей на идеологической, газетно-литературной поверхности крестьяне при любых политических коллизиях жили красиво. Поздним вечером мы возвращались в дом колхозника, и вдруг по ванна равели. Сквозь такую призму Народ в той же степени представлял реальных рабочих и крестьян. Как ансамбль Маяковского, народное искусство. Мифологизации подвергалась даже статистика, которая известна, что к концу 60-х на селе было 100.000 клубов и 90.000 библиотек, но ни одного самогонного аппарата. Миф о народе издревле был не просто реальностью, но и полигоном, где интеллигент получал право на жизнь.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 Литература, журналистика, кино в разное время предлагали разные вариации народного мифа. Если в начале 60-х Народная правда жила в геологической партии, на рыболовецком севере, на сибирской стройке, то к концу этого периода правда переселилась в деревню. Её теперь следовало искать там. Народом перебрасывались как мячикам, пешка в чужой игре, огромная пешка величиной в сотни миллионов душ. В работе крестьянская масса включалась в понятие советский народ таким образом, каким было выгодно тому, кто это понятие использовал. Замен народ следовало любить. Но положительную эмоцию выразить, а тем более запечатлеть, очень трудно. Неизбежно получаются кубанские казаки и стихи вроде: "Страна моя прекрасная, легко любить её. Да здравствует, да здравствует отечество моё". да, больше художественных достижений сулила другая эмоция яркая и выразительная ненависть. Объект её всегда был рядом Запад. В эпоху огалтелленного западничества шестидесятых набирала силу встречное течение. О трепетная муза наших дней. Ты помнишь ли о нужде хлеборобов, или тебе желанней и родней сверкание нью-йоркских небоскрёбов? Получалось? Или или? Не просто давить короб но обгонять Америку, не просто запускать космонавтов, а опережать американцев. Заграничный галстук одним штрихом вычеркнул героя из числа положительных. Выставка русских фресок не могла ужиться в огромном Ленинграде с выставкой архитектуры США. Легко выстраивалась цепочка: абстрактная живопись, абстрактная музыка, абстрактная поэзия, абстрактное в конечном счёте отношение к родине. Откуда, когда и как вторглось в настоящее искусство абстракция? спрашила общественность читатель Георгий Ерышкин из города Жданова. Здесь заслуживает внимания не сам вопрос, а его интонация. Это не ненависть, уверенная в победе, крепкая, позитивная, добрая ненависть, объединительное значение которой несомненно. Сообщение опровергать абстракцию Вовсе не мешало, также сообща, распевать полурусские песни про западные страды. Ударение падает не на за или против. Она сообща: отношение к приходящим с запада явлениям строилось хаотически, при той неполноте информации, которую получал советский человек, неmoderno, что объектами любви и ненависти становились вдруг случайные люди, на которых с неадекватной силой изливалась нежность и гнев. Мануэль Пазас Генерал Уэстморленд, Джеймс Олдридж, Джек Руби, Алан Бомбар, Чомбе, Паскути. В этой смеси любви и ненависти естественно победило более экспрессивное и доступное эмоции. К тому же идеологическая западничество шестидесятых не подкреплялось ни экономически, ни политически. Советский человек получил химонгея Иван Гого, но не мог увидеть ни феесты в Памплоне, ни красных виноградников Орля. Был основур, но не было клея для магнитофонной ленты. Американская выставка поразила изяществом спортивных седанов цвета брызги бургундского. На оставались недостижимыми и седаны, и бургундское. Но главное, кризис переживала сама наднациональная объединительная идея, общая цель построение коммунизма. Дискредитация цели компрометировала и универсальный язык 60-х. и возникшую массовую культуру и концепцию безденежности. Всё это могло существовать лишь в некой общей перспективе. Другой же полюс объединения располагался ретроспективно. Путь к нему совершался из подволья, в стороне от космополитического напора начала 60-х. После устранения западника Хрущёва этот путь оказался столбовой Охранительные принципы вообще более внятны, чем революционные, хотя бы потому, что точки опоры известны и испытаны. Обращение к корням стало естественной реакцией на кризис либеральной идеологии. Интерес к русской древности эпизодически возникал и тогда, когда молоко стали разливать в тетрайдеры из разноцветной вощёной бумаги, а стихи вроде Шальная лапухастая братва, зарюющая по ночам в гаю привлекали внимание только паратистов. Но переломным можно считать 1965 год, отмеченный двумя принципиальными событиями: создание Всероссийского общества охраны памятников культуры и грандиозное празднование 70-летия Сергея Есенина, ещё недавно приравниваемое к Вертинскому. Именно тогда на обложках популярных журналов появились монастыри, в газетах статьи о пряниках и прялках, История о том, как Ротшильд потряс Суздаль. В стихах замелькали находки из словаря Даля: подтяги, креницы, макреть вошли в моду Глебы, Кирилы, Иваны. Кружным путём через парижский дом Диора возвратились женские сапоги и шубы. В ресторанах вместо профитролей подавали расстегаи. В центральной печати появились очерки будущего крупнейшего деревенчика Валентина Распутина. В обществе постепенно сменялся культурный код. Если в соцтепели вошли ключевые слова: искренность, личность, правда, то теперь опорными стали другие: родина, природа, народ. И понятно, что народ в этом коде уже другой. Самое, быть может, значительное следствие не национальной смуты шестидесятых национализм. Советский народ, общность, накрученные на стержень общие идеи и цели.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 Что касается русских, то идейных центров русизма можно выделить три. Первый обозначается именем Владимира Солоухина, который в шестидесятые был неким антиподом Иренбурга, олицетворявшего полюс западничество. Защищены набили Ренуаре и Амстронги поколения, знакомились с родиной по талантливым простым солоухинским книгам, постигая, что волнушка уступает только рыжику, но ничем не хуже грусти. Солоухин почти всё не нравилось в окружающем обществе: переименование улиц, снос храмов, одежда, архитектура, песни. Но его публицистика примечательна тем, что позитивный её заряд не уступает в изобразительном стиле негативному. То есть ненависть не вытесняет любовь. О том, что он любит, Солоухин пишет нетривиально и ярко. Итак, положив на тарелку рыжики, засоленные вышеописанным способом,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 пришпиливал к стене открытку с чудом Георгия Изми и пил чесночную подростовские звоны совсем иным был русизм по шукшину в котором преобладала национальная мистика василий шукшин изображал чудиков у него выходило что русский народ поэт и именно не труженик а поэт для которого существует чёткое противопоставление или зарабатывать деньги или играть на балалайке То есть, если Шекшинский чудики и были против колхозов, то альтернатива им служили бессмысленные, как поэзия, занятия обо всей нерусской древность. Надо признать, что не Шекшин, а другие деревенчики оказали большее воздействие на российские умы. Угрюмые, основательные, драматичные Абрамов или Распутин. У них уже невозможны были обороты, которые позволял себе Шекшин. Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях. Эти отголоски абсурдной иронии придавали Шекспину и его героям очарование и лёгкость. Они разговаривали в отличие от персонажей других деревенчиков, которые вещали в кульминационных моментах, переходя на диалекты от непонятности значительные. Сказать же не: "Эх ты, акварель" Мокшикшинский, но не Абрамовский механизатор. В одном случае народ оказывался беспутным поэтом, а в другом солью земли. Теревенская проза, ставшая ведущим литературным и идеологическим направлением следующих лет, развила достижения Солоухина и упростила достижения Шукшина. Однако у неё, как и у всего русизма в целом, был ещё один идейный источник своего рода теоретическая платформа Это русская классика: философия, проза, поэзия. Для самых образованных существовал философский самizdat: Славянофилы, Киреевский, Аксаков, Бердяев, Лосский. Здесь каждая фраза восторгом отзывалась в душе патриота. Аксаков: "Глупого человека при народной жизни быть не может". Это созвучно Шикшину, но без иронически сниженного контекста. Как раз наоборот, Русский народ не есть народ, это человечество. Бердяев. Народ откровенный и вдлактовенный. Лоски даже нигилизм и хулиганство, присущие русскому человеку, трактует как издержки доброты и религиозность. Для основной массы интеллигенции открылся Достоевский. Для многих впервые, потому что с тридцатого по 56 год его собрание сочинений не издавались. Обросованные шестидесятники Достоевского знали, но побаивались его ксенофобии и агрессивного патриотизма. Общество же, откачнувшееся от интернационального идеала к национальному, прочло его бережно и выборочно, игнорируя ерничество капитана Лебедкина. По-моему, в России есть игра природы, не более. Но проникясь мыслью, а ты есть не может быть русским, а ты есть тот, чей же перестаёт быть русским. Публика попроси вполне довольствовалась Есениным. Стихи его читали со сцены, печатали невиданными тиражами, пели и в концертных залах, и под гитару в качестве безымянной плотной лирики. Есенин более других подтрафлял массовому русизму, сочетая в себе и в своих стихах огромный поэтический талант, стихийную религиозность, прямополоскому и размашистую удаль. Всё это дополнялось простонародным происхождением.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 В сознании конфликта лежало довольно внятное представление о том, что советский человек суетлив, озабочен посторонними делами и вообще живёт на улице. Русский степенен, хотя и склонен к бурной, но безобидной удали. Главное же его занятие обустройство собственного дома. Международные хлопоты заслонила забота о родной природе. Слово из нового культурного кода с корнем род. заговорили об обмилении рек, истощении земель, вырубке лесов. Журналы умерили в восторге по поводу таёжных взрывов аманала в переводе с еврейского. Зашедшая звезда Илья Голузунова вела к идеальному образу: князь Игорь, русский икар, красавица, кокошники и скасы. Герои были голубоглазы, русы, одеты в добротные и незаимственные, пили отнюдь не из фужеров, а из брати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 Всё это, разумеется, не означает, что эстрадные певцы поголовно перестали картавить и шипелявить, что подростки не вшивали цепочки в разрезы клёшных брюк, что утратили притягательность за гранд-поездка или американский роман. Но это определяло нравственный климат общества. Уже занимала господствующей позиции деревенская проза. Уже вошли в моду отпуска на Орловщине и нательные кресты Уже столичные интеллигенты обзавелись родословными и лукошками, и даже среди американцев почтенник Фолтнер вытеснил интернационалиста Хемингуэя. Оказалось, что на российской земле живёт русский народ. А вот существует ли в Советском Союзе советский народ, на этот вопрос ответить к концу 60-х было нечего.